На площади между корпусами Академии нас уже ждал ректор. Хотя, может, и не нас, ведь Элимар свою спасательную операцию тоже планировал на это время. Магический барьер отливал алыми отблесками под рассветными лучами. Несмотря на всю красоту, выглядело это жутковато. «Что ж, Анжелика, счастливого тебе возвращения!» Августис устало улыбнулся. «Спасибо. Я попыталась улыбнуться в ответ, но не вышло. Уж слишком пасмурно было на душе. Надеюсь, у вас здесь все закончится благополучно». «Я тоже очень на это надеюсь», — вздохнул ректор. Хотел продолжить, но вдруг замер, устремив взгляд на что-то за моей спиной. Я обернулась и увидела Ирили Каждый шаг давался вампиру явно с неимоверным трудом. Савельхей поспешил ему навстречу и поддержал, прежде чем тот упал. Я подбежала к ним. Обессиленно повисший на руках Савельхея вампир отчаянно пытался что-то сказать. Пересохшие губы едва шевелились, но наклонившись к его лицу, я все-таки умудрилась расслышать. «Остановите!» выдохнул Ири Лихар. «Остановите Элимара. Но я толком даже осознать его слова не успела, как вдруг раздался оглушительный удар. Земля задрожала, я едва устояла на ногах. «Защита!» — послышался истошный вопль одного из дозорных. «Магическую защиту пробили!»